Глава 16 Строительство портала подошло к концу. Два с лишним месяца упорного, интенсивного труда строителей и магов завершились. Последние руны были выбиты на каждой стороне портальной арки еще три дня назад. И теперь портал наполнялся магией, качая ее из обоих миров. Ника и Кратер, которые были главными создателями портала, наконец выдохнули с облегчением. Им удалось изобрести руны сдерживания для мира Таламара. Оказывается, птицелюды не знали, что портал неконтролируемо высасывает магию из мира. Не знали, потому что сами в другие миры не ходили. Мир Таламара стал первым, куда птицелюды перешли сами. И то случайно, можно сказать. «Кстати, кратер, почему не переходили?» Ника продолжила их с кратером старый разговор. За время строительства они с этим птицем сдружились и начали понимать друг друга без переводчика. Оба учили язык, ника птичий, кратер людской. Изредка пользовались услугами Лены и Кристиана, но в основном обходились сами, обучая друг друга. Алистер в другом случае ревновал бы жену, но в этом сдерживался. Во-первых, доверял жене, зная ее характер. Во-вторых, старший птиц был далеко не молод, поэтому герцог просто ворчал, что эти двое живут на строительной площадке и забыли о доме. «Ты прав, мой друг, ты прав». Восклицал на эти ворчания птиц. «Моя жена, дети и внуки, наверное, забыли, как я выгляжу. Зато они будут первыми, кто увидит совсем новый для них мир». Вот тогда Ника в первый раз и спросила, почему птицы-люда не ходят в другие миры. Тогда кратер отшутился, а сегодня ответил. «Много тысяч лет назад и к нам приходили на мирцы, и мы переходили в другие миры свободно. Но однажды случился мощный сбой стихийной магии. Ведь наши порталы не искусственные, как у вас, а природные. И все порталы схлопнулись». Погибли все, кто в них находился в тот момент. И остались навсегда в других мирах те, кто перешел. Кроме того, этот сбой привел к нарушению магического оборота. Если раньше все птицы-люды могли обращаться в разного вида птиц и иметь человеческую промежуточную форму, то теперь мы все остались в промежуточной форме и потеряли возможность обращаться». «Это серьезно и трагично», — согласилась Ника. Но как ученый, она не склонна была попусту оплакивать ситуацию, а сразу спросила Причины выяснили? Меры предпринимали? Причину выяснили, выдохнул птиц. Собственно, она была у всех на виду. На нашу планету упало космическое тело. Планета сдвинулась с орбиты, мощная волна землетрясений 9 раз опоясала мир. Результат – сбой магического поля и магические деформации. Прошло много тысяч лет, прежде чем мы научились воссоздавать порталы. Заметь, не создавать, а находить и восстанавливать стихийные природные порталы. Их у нас теперь всего пять. «Они ведут в разные миры. В два из них нам нет пути. В них нет магии, и внешний вид их жителей резко отличается от нашего. И из этих миров к нам никто не попадает. Поэтому мы в них не ходим. Массово», — уточнил он. А Ника поняла, что ночами птицы-люды, скорее всего, шастают по чужим мирам, как по своим, но не стала ничего говорить. Однако откуда-то же появилась на Земле легенда о людях-птицах. А дальше? — поторопила она друга. «Три других мира магию имеют, но, как и ваш, вначале они показались нам агрессивными. Из этих миров к нам переходят гости, но мы сразу отселяем их в особые районы». «Зачем?» — удивилась Ника. «Чтобы постепенно привыкали к нашему миру. Обратно мы никого не выпускаем». Пожал плечами птиц. «Почему?» — совсем уже поразилась Ника. Теперь ранее дружелюбный для нее мир птицев представился опасной клеткой с жестокими порядками. «Нам страшно». Мы не хотим, чтобы она нас знали другие более сильные миры, пока мы не научились защищаться. Поэтому я хотел поближе познакомиться с работой лорда Гартнера. Я видел, что он сразу вводит руны безопасности на наш портал. Тебе надо было сразу спросить его об этом. Гарт никогда не откажет. Теперь я знаю это, — улыбнулся птиц. И теперь не считаю ваш мир Таламара опасным для нас. Так что, назначаем дату открытия? Улыбнулась Ника, заканчивая разговор. «Например, через неделю в полдень... Кстати, у нас в гостях на открытие будет королевская семья. А с вашей стороны?» «Да, согласен на неделю. Мне тоже нужно подготовиться. Портал «Ваш мир» находится на моей земле. Правителя, в вашем понимании, не будет. У нас нет королей, но есть главный птиц всех стай. Ему подчиняются главные птицы конкретных стай. Им подчиняются главы крыльев, а им звеньев. А все главы выбираются по опыту, знаниям и уважению среди соплеменников». «Так ты...» «Получается, король по-нашему?» — вычленила Ника. «Да, по-вашему, король!» — рассмеялся птиц. «До встречи, Ника! Ждем вас!» — ответила та. «Эсти, скоро открытие портала. Мы с тобой, как сюзерена этих земель, будем принимать высоких гостей. Король желает взглянуть на первый межмировой портал и заключить с правителем той страны договор. Между прочим, правитель той страны — кратер!» Ника сказала. «По-нашему, он король, хотя у них нет титулов!» Живо откликнулась Лена. «Интересно!» вернулся к ней Гард. «Но тем лучше. Однако я о другом. Хотелось бы, чтобы во время праздника не возникло проблем личного характера». «Мирин?» — вопросительно подняла бровь Лена. «Да. Принцесса оскорблена разрывом помолвки и во всеуслышание объявила, что отомстит. А у них с Алишей давние ссоры. Какие глупости!» — передернула плечами Лена. «О чем-то, не понял гард. «О мужчинах и женщинах!» — вздохнула Лена. «Если один сказал нет...» «Неважно, мужчина или женщина, зачем второй пытается вернуть, настоять, заполучить любым способом? Или унизить, оскорбить, досадить, даже убить?» «А ты не стала бы добиваться мужчины?» Провокационно спросил Гард, подходя совсем близко. «Не стала бы воевать за него?» Его губы оказались в миллиметре от Лениной шеи, горячее мужское дыхание опарило кожу и поднимало дыбом волоски. «Нет». С усилием, отклоняясь от мужа, хрипло ответила Лена. Если мужчина увлекся другой женщиной, пусть даже пока мысленно, он уже сравнивает и выбирает. То есть уже не уверен, его ли я жена. В этом случае для меня очевидно, это не мой мужчина. Для своего я всегда буду единственной. Других женщин он просто не заметит. Так вот какие тараканы бегают в твоей голове, Эсти. Это слишком категорично, дорогая. И, кстати, моей жене не грозят никакие измены, если ты не забыла. Легкие поцелуи пробежали дорожкой от уха до плеча лена бросила в жар все же гард был слишком сексуален слишком мужчина слишком все черт возьми и этот невозможный мужчина был ее законным мужем какого черта она ломается лена сама себя не понимала но ее стойкость была почти исчерпана зачем ради чего она мучилась сама и мучила гарта но преодолевая соблазн она все же ответила может это и категорично Но я не хочу делить любовь своего мужчины с кем-то еще. Поэтому считаю, что Мирин поступает глупо, планируя месть. Таким способом любви не добиться и не вернуть. Я удвою безопасность Алиши князя. Успокоил Горджину. Но Лена все равно беспокоилась. Выходка Мирин только утвердила ее в своей беспомощности. Кто она такая? Простая женщина без магии. Всю жизнь бороться в этом мире за любовь мужчины, которого всегда будут атаковать чужие женщины. Зачем такая жизнь? Ведь сама Лена не владеет ни сильной магией, ни выдающейся внешностью, и даже брак их и тот временный, на пять лет. Так смысл оставаться в этом мире и всю жизнь мотать слезы и сопли на кулак от неразделенной любви? Смысл? Пусть на земле ей тоже не особо повезло, но там знакомый мир и есть хорошее образование. Работа всегда найдется, а здесь только гард. Но нужна ли она ему будет через пять лет, когда договор закончится? Гард, видя, что жена опять ушла в себя, что происходило с ней в последнее время довольно часто, не стал ее тревожить и тихо ушел в свою спальню. Собственно говоря, он тоже устал от их бессмысленного противостояния. Вот сейчас, например, из-за этой задумчивости Эсти они не смогли закончить разговор о приеме гостей. «Хотя завтра он лучше поговорит о гостях с Никой и Алишей, у них по этому вопросу опыта больше. И все равно, с недоверием Эсте надо что-то делать». Король и его свита пришли в Ургу порталом за несколько часов до открытия первого межмирового портала. Маленькая Урга впервые видела такой наплыв блестящих гостей». Бровер растарался, И дорогу от стационарного королевства портала до Ургии. А также главные улицы Ургии и центральную площадь вычистили и вымыли буквально с мылом. Да, можно было магией. Но в таком количестве бытовая магия оставляет стойкий след, который может смешаться с другими заклинаниями. Так что лучше не рисковать и использовать обычную уборку. Поэтому городок сиял и сверкал чистыми окнами и витринами, золоченными шпилями храмов и нарядными фасадами домов. Местная аристократия вся высыпала на улице в лучших нарядах в надежде произвести впечатление и познакомиться с представителями столичного света. Ведь не только королевская свита, но и большое количество столичной аристократии съехалось в этот пограничный городок. Но вся эта городская суета мало касалась Гарта и Лены. У Гарта были свои заботы, безопасность всех и всего, короля, его семьи, нового портала, праздника, иномирцев — Он крутился, как белка в колесе, вместе со всем своим департаментом. Алиша, кстати, тоже хотя она получила уже статус невесты-князя, но пока продолжала служить в департаменте и помогать дяде. Правда, Гарту уже все равно пришлось начать поиски нового менталиста, что было очень сложно с учетом особенностей службы. Человек должен был получить полное доверие Гартнера, а это было редко возможно. Лена помогала Броверу размещать гостей, но в большей степени проверяла готовность резиденции к приезду королевской семьи. Ей часто приходилось в эти дни бывать в магазинах города, и она поражалась, как много народу вдруг оказалась в Урге, и как много аристократов знают ее не только по имени, но и по потерянному уже давно поместью. Все они предлагали Лене помощь в подготовке и проведении праздников в приёме гостей, но Лена находила способы вежливо отказаться. Никого из этих людей она не знала, а их показная доброжелательность только раздражала, а когда однажды на центральной улице города она увидела Стеси, ей стало совсем плохо». Нет. Лена понимала, что новый муж не мог держать Стейси на привязи, но и увидеть бывшую любовницу мужа так быстро Лена была не готова. И с этого времени ее настроение не поднималось ни на йоту. Лена с еще большим нетерпением стала ожидать открытия портала в мир птицелюдов. Очень надеялась, что тот портал в немагический мир, который описывал кратер, портал на землю. Гард, несмотря на сумасшедшую занятость, видел метание и переживания жены. А о появлении в городе Стейси с мужем тоже доложили. И он понял, что время важного и, может быть, последнего разговора со Сталеной пришло. Если и после этого разговора и Стэлена будет упираться, он отпустит ее. Нет никакого смысла в навязанном и насильном браке. Он видел их много и себе такого не хотел. Но пока в последней надежде Гартнеру казалось, что он нашел способ достучаться до сердца Стэлены, доказать ей, что никаких посторонних женщин в его жизни нет с тех пор, как он встретился с Эсте. Горькая ирония, он, который не знал отказа у женщин всю свою сознательную жизнь, он, опыт которого по соблазнению девиц вошел в копилку мужских байк в порталене, вдруг получил решительное «нет» от собственной жены, которая и женой-то была выбрана случайно. Но Грых Болотный, эта и номерянка, взяла в плен его сердце за совсем короткое время и не собирается его отпускать. При этом не доверяет ему и собирается сбежать при первом удобном случае. И никакие подарки из дорогих украшений, шелковых нарядов, артефактов, выкупленного поместья и ежедневных свежих букетов не приближали его к этой женщине. «У нас договор», — твердила эта недотрога и не шла ни на какие компромиссы. При этом он ясно чувствовал, что девица желает его не меньше, чем он ее. «Так какого темного? Есть от чего пошатнуться к герцогскому самолюбию?» Поэтому, только поэтому герцог попросил свою невесту Нику записать на кристалл разделы своей памяти, связанные с Эсти. Все мысли и эмоции о ней, трезвые и эмоциональные, жаждущие, горячие, постельные и раздраженные, обидные, грубые, ничего не скрывая. Пусть увидит все и оценит. Гард хотел, наконец, ясности. Портал открывают завтра, и, возможно, завтра, последний день, когда он увидит Эстелену, значит... «Сегодня жена должна увидеть этот кристалл и должна принять решение». Вечером Гард вышел в общую гостиную, но Эсти в ней не было. Он постучал к ней в спальню и, не дожидаясь ответа, вошел: «Эсти, нам пора поговорить. И, возможно, это последняя попытка договориться». Лена встала и шагнула навстречу мужу. Она уже несколько дней подозревала, что Гард собирается сказать ей нечто важное. Развод. Она сложила руки под грудью и заставила себя смотреть мужу в глаза. «Эсти». «Мы неправильно начали. Я по привычке подумал, что женщина примет любое решение мужчины, тем более мое решение. Но я ошибся. Ты не любая женщина, а я для тебя не тот мужчина. Появление слухов о портале на Землю еще больше отдалило нас. Ты все больше сомневаешься в нашем браке, хотя я честно предупредил, что у ромеров не бывает измен в браке. А за все, что было до тебя, я не могу извиняться бесконечно. Это была моя жизнь». «Сейчас для меня существует только одна женщина, это ты, Эсти. Убедись в этом». Гарт протянул ей кристалл и отошел к окну. «Смотри при мне, Эсти. Я должен видеть и понимать твой ответ». «Хорошо, Гарт». Лена холодными пальцами активировала кристалл и сразу поняла, что это запись памяти мужа, его отношение к ней. Она уже видела такие кристаллы у Алиши и Ники, щеки сразу заполыхали жаром и ладони повлажнили от пота. Но Лена, не отрываясь, смотрела на картинки, возникающие перед глазами прямо в воздухе. Их с Гартом первая встреча. Оказывается, он сразу заметил ее привлекательность. Их разговор в кабинете. Он отметил ее знания и ум. Вот Гарт откровенно любуется ею. Вот шепчет во сне ее имя. Вот раздражен ее упрямством, но все равно любуется. Вот злится и любуется. Он любит, делает вывод Лены и потрясенно смотрит на мужа. Любит и уверен в этом, в отличие от самой Лены, которая до сих пор боится признаться себе в чувствах к мужу. Гарт видит, что жена растеряна, молчит, не зная, что сказать, и он понимает это молчание по-своему. Скрипнув зубами, Гарт выходит из спальни жены, резко хлопнув дверью, а Лена обессиленно опускается на кровать. Что она могла сейчас сказать мужу? У нее все слова потерялись. Завтра скажет. Оба в эту ночь практически не спали. Оба думали, не делают ли они ошибку, только понимание ошибки у каждого было свое. Одно понимали оба правильно они не договорились, они пока не вместе. Утром уже было не до разговоров, толпы народа стекались за город к месту открытия межмирового портала, созванные сюда звуками рога. Жители Урги птиц и людов уже видели, зато все другие гости города еще нет, и ожидали и намерян с огромным интересом. Вдоль дороги к порталу выстроились торговые ряды, и продавцы с раннего утра выкладывали товары. Сама площадь перед порталом была пуста и оцеплена плотным рядом гвардейцев. Чуть в стороне от портала воздвигли высокие трибуны для знатных гостей. Королевская ложа была выделена магическим щитом, и ее тоже охраняли гвардейцы. Время приближалось к полудню, и высокие гости начали прибывать. Король Реган с невестой Катариной и дочерью Мирин заняли правый сектор ложи. Князь Эрик с невестой Лишей, герцог Алистер с женой Никой и сыном Стефаном, герцог Гартнер с женой Эстеленой и сыном Кристианом Левой. Средний сектор оставался для правителя птицелюдов, которого пока не было. Однако это расстояние не помешало Мирин совершить буквально налет на ложу князя. И ведь предупреждал ее Реган на достойном поведении. Но вид улыбающихся Эрика и Алиши вывел Мирин из себя, и она сорвалась. Молниеносно скастовало заклятие и бросила его в Алишу с криком «На тебе, гадина!». Никто даже среагировать не успел. Никто, кроме Гартнера и самой Алиши. Мощный сдвоенный щит возник на пути брошенного заклятия и оставил заряд на середине пути. Ну, что уж такого могла бросить в противника бытовой маг среднего уровня в состоянии возбуждения? Вот именно. Ничего особо опасного. Вот если бы она припослал заклятие заранее, купленное у боевиков или контрабандистов, тогда в ложе никому не поздоровилось бы, пожалуй. А так, заклятие Мирин врезалось в щит и рассыпалось под воздействием более сильной магии. Мирин! Яростно взревел король, и его громовой бас заставил всех остановиться. мирен ко мне!» Он ухватил дочь за руку и прикрыл собой. «Прошу прощения». Король склонил голову перед Алистером и Гартом. «Принцесса будет наказана. Прошу не придавать значения. Ребенок не совладал с характером». «Ребенок?» — возмутилась Алиша, на которую король даже не посмотрел. «Да она старше меня!» Алистер в момент перехватил руку дочери, призывая к молчанию. Поссориться сейчас с королем было совсем не к месту и не ко времени. Тем более, что Алистер знал о проблеме Мирен и в какой-то степени даже сочувствовал королю. Но нападение на Алишу, даже всегда спокойного Алистера, заставило возмутиться. Он хотел потребовать от короля приструнить дочь, но разговор об этом надо вести не здесь. Гард был менее дипломатичен, чем брат, и выразился вполне ясно. «Требую арестовать принцессу и заключить под арест в ее покоях. Я должен быть уверен, что никому более она не попытается нанести вред». «Да, согласен». Желваки заходили по скулам короля. Ему впервые пришлось признать вину и извиниться. «Принцесса немедленно покидает нас и отбывает в столицу под охраной». Дамирин, кажется, дошло, что в этот раз мерзкая выходка не сойдет ей с рук. Она побледнела и попыталась полностью скрыться за спиной отца, а лишь решила добить короля еще одним известием. «Ваше Величество! Я не могу промолчать!» Принцесса думает слишком громко, и ее мысли может считать любой менталист. Сейчас она планирует поднять в столице гарнизон и свергнуть вас. До конца правления рода кингов осталось 10 лет. Принцесса надеется успеть выйти замуж и остаться на троне с королем-консортом. План разрабатывается давно, у нее есть союзники. В качестве короля-консорта она видит Эрика, а его княжество — новой провинции королевства. «Что?» — в голос воскликнул король и князь. И если вначале король стремился защитить дочь, несмотря на ее агрессию, то сейчас он оглянулся на нее, как на неизвестную опасность. Ты хочешь власти? Ты, ничего не понимающий в управлении и законах магии, откуда в тебе это? От матери, вздернула подбородок Мирин. Только ты видишь в нас глупых клуш. А есть люди, готовые поддержать наши притязания. Эрик глупец, раз отказался от брака со мной. Но я была готова простить его и сделать королем консортом. «А эта выскочка опять спутала все мои планы!» Она ткнула пальцем в Алишу и рассмеялась. «Не надейся! Правильная Лиша!» Выплюнула она академическое прозвище Алиша. «Что он будет верен тебе? Эрик-самец! И у него огромное количество любовниц, уж я-то знаю!» Однако слушать истеричную наследницу никто не хотел. Король кивнул охране, и принцессу взяли под руки сразу два стражника. «Во дворец! Стеречь! Изолировать!» Отдал короткие приказы король и тяжело вздохнул. Не повезло ему в первом браке ни с женой, ни с ребенком. Да. Он вернулся на свое место и уставился на портал. С минуты на минуту должны были появиться гости, а толпа на площади, кажется, и не заметила происшествия в Королевской ложе. «Детский сад. Сколько ей лет?» Не выдержала Лена и вопросительно взглянула на мужа. 37. тихо ответил герцог. «Она на пять лет старша Лиши. Не забывай, что у нас совершеннолетие наступает в 25, и маги взрослеют по-разному». Кто-то быстрее, как Алиша, Кристиан, кто-то медленнее. По сути, она всего лишь недавно вышла из подросткового возраста. Но... -ш -ш! Остановил ее гард, целую висок. «Смотри», — показал он глазами на Эрика и Алишу. Выходка Мирин погасила улыбки пары, но вместо ссоры, наоборот, сплотила Они стояли тесно плечом к плечу, и Эрик одной рукой крепко обнимал невесту. «Хорошо». Подумала Лена, отводя глаза. Вовремя. В этот момент по арке портала побежали искры магии, активируя переход, и на площадку перед аркой вышли птицелюды. Много, не меньше ста особей. О, -о, -о, О! Удивленно выдохнула толпа. Впереди в парадных одеждах шел кратер с семьей высокой, красивой женщиной, тремя парнями и двумя девушками. Жена, дети. Поняла Лена и двинулась вслед за Реганом навстречу гостям. Ее услуги переводчика никто не отменял. Правители прижали ладонь к груди и слегка склонили головы. Усиленный магией голос короля разнесся над толпой «Подданные королевство Портален. мы имеем честь впервые принимать на Таламаре официальных представителей другого мира, мира Орнитус. Птицелюды впервые выходят за пределы своего мира. Окажем им гостеприимство и помощь». Король сделал шаг в сторону, предлагая теперь кратеру сказать несколько слов. «Жители Таламары», Кратер поднял вверх голову и издал громкий клёкот. «Так мы приветствуем друзей, которых давно не видели. Мы хотим стать друзьями и соратниками людям мира Таламара». Толпа зашумела, задвигалась, засвистела, одобряя сказанное. «Прошу!» Король пригласил всех в город. Птицелюды медленно тронулись по дороге, ведущей в Ургу. «А вас и вашу семью, уважаемый кратер, я приглашаю в столицу. Порталом». «Мы хотели вернуться домой сегодня». Воспротивился был кратер. «Успеете». Успокоил король. «У нас есть стационарные мобильные порталы. Для перемещения нет препятствий». Лена улучила момент и спросила у птица. «Кратер, а можно с вами уйти в Орнитус и посмотреть портал в технический мир? Если хочешь, маленькая самочка, то мой сын проводит себя прямо сейчас». «Нет, Лена». Перебила птица Ника. «Я тоже хочу посмотреть портал. Но давай завтра. Сегодня Алистер не смогут покинуть короля и гостей. Потерпи, сестренка. «Да, конечно, я понимаю». Осовестилась Лена. Я подожду. В своем стремлении побыстрее оказаться у портала на землю, она забыла о Нике. А ведь она тоже хочет посмотреть на землю. Как не торопился король птицелюдов обратно, но осмотр столицы, дворца и торжественный обед занял несколько часов. И в Ургу птицы попали уже вечером. Новый портал работал в нормальном режиме, и за день сквозь него в тот и в другой мир прошло большое количество народа. При этом обе припортальные территории охранялись военными и магическими щитами, мало ли что. Лена волновалась очень сильно. Теперь, когда ее мечта была почти рядом, она не могла больше ни о чем думать, и Гард, кажется, тоже. Весь день он был молчалив и часто задерживал на жене задумчивый взгляд. Лена старалась не думать о том, что означает этот взгляд. Она боялась увидеть в нем расставание, но она же сама хотела на землю. Однако боль от понимания того, что видит мужа последние часы, становилось все острее. «Далеко до земного портала?» — спросила у кратера Ника, когда они прибыли на Орнитус. Конечно, никто не отпустил Лену одну. И как бы все не устали за день, но пошли ей навстречу и отправились к порталу, просто посмотреть, как сказала Ника. «До портала далеко, но мы полетим на Орланах, так что доберемся быстро». «Полетим?» — удивилась Ника. «У вас есть пассажирское воздухоплавание?» «Надо же!» А мы порталы развиваем. Да, мы подсмотрели кое-что в техническом мире. Только у них летают машины, а у нас ручные орланы несут пассажирские кабины. И все. Улыбнулся птиц. Полетные станции есть в каждом городе, даже деревне. Это самый доступный и быстрый способ перемещения на дальние расстояния. Но некоторые птицы летают сами. Однако это доступно только очень сильным, физически развитым особям. Интересно. Орланы поразили гостей своими размерами. Эти «птички» достигали в размахе крыльев 20 метров и могли нести кабину с 15 пассажирами. Кабина крепилась под грудью Орлана сложной упряжью, чтобы не мешала полету, имела комфортное сиденье и иллюминаторы, напоминая кабины земных дирижаблей. Орлан разогнался огромными прыжками с подскоками и тяжело набрал высоту. Из окна Лена увидела взлетную площадку с порталом и далеко внизу у подножья гор городу со скалы вел запутанный серпантин дороги. Это было красиво, но сейчас мало интересовало Лену. Гард все время был рядом и молча держал ее за руку. Лена страдала, чувствовала себя виноватой, но настырно хотела к порталу. Через час полета Орлан опустился на похожей площадке среди горных пиков. Вниз они ехали уже в обычных каретах, запряженных лошадьми. Лошади шли ходко, и на повороте в долину Лена увидела знакомый круг стихийного портала. Карета остановилась. Как по натянутой струне Лена прямиком двинулась к порталу, она не видела, что рядом с ней идет Ника. На шаг сзади Алистер, Гартнер, Кристин и Стефан. Алиша и Эрик замыкали их небольшую группу. Она не видела, с какой горечью и болью смотрел на неё Гарт. Моментами ему казалось «пусть идет. Нельзя заставить любить. А моментами наоборот. Хотелось накинуть на жену аркан и не дать шагнуть в этот грыхов портал. Неужели это он, Гарт, мучается сейчас от любви к женщине? Гарт, у которого этих женщин было не перечесть. Оказывается, это больно, когда твоя любовь не нужна тому, кого ты любишь. Кара богини настигла Гарта. Он полюбил и кого? Простую землянку без особой магии, с настырным неуступчивым характером. О, заступница! В это время Лена с Никой уже приблизились к порталу. Да, это был природный силовой портал, состоящий из потоков магии, а не построенный руками людей, как на Таломаре. Девушки заглянули в окно портала, страшась разочароваться и не обнаружить там землю. Но это была земля. Земля. Портал располагался там тоже в горах, в абсолютно безлюдном месте. Но все же люди здесь бывали. Как узнали? По вышке ретранслятора и флаги России на соседней стопке. Несколько минут они молча рассматривали местность. «Не юг», — решила Ника. «Урал или Алтай?» — ответила Лена. «Скорее Урал, Средний или Северный», — согласилась Ника. «Природа более сурова, чем на Алтае. Пойдешь? Испытующе глянула она на сестру. И от этого простого вопроса Лена растерялась. Да, она взяла с собой земную одежду, сумку с документами, ключами, немного денег. Гарт насыпал ей целый мешочек украшений, но... Кажется, она не готова сделать этот последний шаг. Сразу закрутились какие-то тревожные мысли. А как она объяснит свое отсутствие родным и знакомым? Ведь прошло уже несколько лет. А вдруг ее квартира уже кем-то занята? А вдруг не поверит, что она — это она? А как же Гард? И этот последний вопрос перечеркнул все предыдущие. Лена оглянулась. Гард стоял в нескольких шагах от нее и не делал попыток помешать ей. Только жал побелевшие кулаки и напряженно смотрел на Лену. Внезапно Лена защипала татуировка браслета, простреливая руку тонкими злыми иглами. «Я делаю что-то не то», — поняла Лена. Она вновь перевела взгляд в портал. Там качался под ветром смешанный лес и начал накрапывать дождь. «Уезжать в дождь — хорошая примета. А приезжать...» Мимолетно подумала Лена. Она даже сделала еще один шаг к порталу, оглянулась на Нику. «Сестра останется здесь одна. Не одна, с мужем и сыном». Мысли всплывали сами собой. И у тебя здесь муж. Муж. Лена посмотрела на Гарта. Он тоже шагнул вперед, всегда невозмутимый. Сейчас его вид выражал скорбь и сожаление. Остановись, Эсти! Не выдержала Алиша. Ты делаешь ошибку. Вы же по-настоящему любите друг друга, я вижу. Любите? Про кого это? Лена не двигалась с места. Зато к ней шагнул муж. Эсти, останься. Я люблю тебя, Эсти. Лена. Поправился он. Сердце Лены не выдержало. Она отвернулась от портала и с коротким схлипом шагнула в объятие мужа. «Гарт! Гарт, я люблю тебя! Прости!» Гартнер крепко обнял ее и прижал к себе, покрывая лицо и голову поцелуями. «Любимая! Родная! Моя! Лена!» В этот момент Лена уже не понимала, зачем она собиралась уйти от этого мужчины, зачем рвалась на землю, где ее наверняка уже считают погибшей, зачем хотела вернуться туда, где ей было плохо, а здесь у нее семья, любящий и любимый муж, сестра, подруга, наставница, интересный мир и не один, который она может узнавать и помогать по мере своих знаний и сил. «Гард, любимый мой муж, не отпускай меня!» «Никогда, колючка», — согласился герцог. Лена прижалась щекой к груди Гарта, а потом сама потянулась за поцелуем. «Я люблю тебя и хочу от тебя ребенка. «Будет», — отвечая на поцелуй и углубляя его, заверил Гард. «И не один. Доберемся до дома и начнем. Не переставая целовать, обещал он. «Ты мне должна два месяца ночей, любимая. И дней тоже, сладкая моя».